Глава 14. Я же его тут оставила! Наверное, уже в десятый раз осмотрела пустынный зал блинный и заглянула под все столы. Куда он мог деться? Поверить не могу. Вот-вот, задумчиво согласился Севери. Не могу поверить, что за время моего недолгого отсутствия жена превратила дом в непонятно что. «Почему? Непонятно». Виновата отозвалась я и выпрямилась, демонстрируя аргументы. «Конечно, я собиралась сделать это позже и в несколько более уютной обстановке, но выбора не оставалось. Для убойного эффекта добавила улыбку. Это блинное, дорогой супруг. Мой дом рухнул, и Рунни разрешил использовать ваш холл для приема постоянных клиентов. Кто-кто разрешил?» Брови Уме удивленно приподнялись. Затем мужчина обернулся к слуге. Тот побелел, как стена, но сохранил невозмутимость и подобострастно проговорил. «Госпожа Соксхлет теперь наша хозяйка, и в отсутствии господина может распоряжаться совместным имуществом». Замер соляным столбом, и сверкающие бисеринки пота на лбу намекали на легкую степень тревожности. Испугался слуга за свое место или жизнь, неважно. Я пожалела, что приплела его в наш семейный диспут и топнула в сердцах. «Не надо так смотреть на Рунни! Не он виноват!» «Намекаете, что это моя вина?» Аура Севери заискрилась смешинками. «Выходит, что это ваша месть, моя дорогая супруга!» «А нечего было бросать меня у алтаря?» Смутившись, пробормотала я. Внезапно он притянул меня к себе и, склонившись, шепнул на ухо. «Я готов принять любое наказание, дорогая». рунни сделал вид, что за окном пролетает стая драконов, и этот клин гораздо интереснее того, что происходит в зале. А я вспыхнула, будто спичка, не знаю, как ответить. «И что скажешь тому, кто видит тебя насквозь?» Подняла голову и тут же утонула в темных глазах Севере завороженная пляской алых всполохов в черных зрачках. Сама не заметила, как приподнялась на носочки, но наказать мужа не успела. В блинную ворвались девочки, отбирая друг у друга хмура. «Моя очередь!» — галдели они. «Нет, моя! Ты уже полчаса его гладила, а ты его кормила!» «Хмурчик!» — поманила Тоя, и кот с легкостью выскользнул из рук детей, И побежал к новенькой. Пока девочки спорили, она тихонько проскользнула к окну и уселась на лавочке. Хмур запрыгнул туда же и устроился у малышки на коленях. Это решило споры, и все успокоились. Дверь снова открылась, и вошел Фаркас. Мрачно глянув на нас, сообщил. «На улице альбома нет». Со второго этажа бегом спустилась молоденькая служанка. «В спальнях мы ничего не нашли, госпожа!» А как дела у господина Акерета? Тот как раз появился в сопровождении дородной экономки. Таня уклюже поклонилась и прикрепила на пояс звякнувшую связку ключей. Подвал был заперт, но я все равно осмотрел. Коротко отчитался следователь. Ничего. Я повернулась к девочкам, которые перешептывались и хихикали, поглядывая на нас с севере, и осторожно высвободилась из мужских объятий приблизилась к своим крошкам. «Вы не брали альбом с фотографиями?» Майя помотала головой, а Белла покраснела и прижала ладошку к губам. «Его дядя взял!» Вдруг отозвалась Тоя и указала на окно, через которое были видны ворота. «Тот, что ушел с вашей помощницей?» «Бергш?» Да нельзя удивилась я и вспомнила. «Точно, я видела, он нес что-то под мышкой!» «Но зачем плотнику альбом?» «Может, собирался починить?» – пожала плечами Белла. «Он же разваливался от старости, а дядя Бергш не может спокойно пройти мимо сломанного, разорванного или разбитого». «Но зачем уносить?» – возразила Майя. «Альбом Дуняши нужен уже к вечеру. Она обещала королеве найти всех детей драконов, а без фото не сможет отличить их от обычных». «Ой!» Белла уселась рядом с Тойей, у окна, и посмотрела на небо. — Скоро стемнеет. — Верно, — согласилась я и, повернувшись к Сиджи, попросила. — Фаркас, сбегай к Алке. Если Бергш у нее, забери альбомы и постарайся вернуться до темноты. А если нет... — До темноты, — обиженно перебил Фаркас и хохотнул. Я тебе не дракон, у меня крыльев нет, к тому же некогда, ты сама приказала упаковать блины и разослать постоянным клиентам, пока не испортились. Попроси своего муженька, он быстренько портальчиком скаканет туда и обратно. Да у Алки тогда давление скаканет, возразила я. Севере никогда в ее доме не был, портал придется настраивать на адрес, а это риск. Что, если у Мэ внезапно появится в ее спальне, пока они... С... Бэ... Осеклась, внезапно представив, как посреди ночи Соксхлет появляется из ниоткуда у моей постели. Картинка вышла такой яркой и детальной, что сердце зашлось и ожгло щеки. От мысли, что мужу мои потайные фантазии видны, как на ладони подкосились колени. Но один взгляд на уме, и я облегченно перевела дыхание. Тот смотрел себе под ноги, явно о чем-то задумавшись. Чтобы скрыть смущение, раздраженно рявкнула на Фаркасса. «Или беги! Или уволю!» И потрясла кулаком для пущего эффекта, будто взмахнула сковородкой. Сиджи явно понял намек, потому что испуганно покосился на меня и сменил тон. «Ладно, ладно, не кипятись, иду уже!» У выхода он еще раз обернулся на тою, но девочка отрешенно смотрела в окно и выскользнул из дома. «Странно все это!» Аккерит уселся за один из столов и придвинул к себе тарелку с остывшими блинами. Хмурясь, проживал первый и обратился к Уме. «Может, охотник прав и стоит воспользоваться порталом? Вдруг Бергш передаст альбом тому, кому не следует?» «Сам знаешь, как сильно может повлиять появление таких детей на политическую обстановку в королевстве». Я разволновалась. «Вы о чем? Намекаете, что он мог продать сведения о детках?» «Никаких намеков». Следователь притянул к себе тарелку с ужином, который я приготовила для Севери. «Прямо говорю». «Нет». Я покачала головой и решительно начала. «Это же Бергш». Наш неуклюжий, добродушный плотник. Он был с нами с самого начала, помогал во всем и не мог так поступить. Это добрый и хороший человек. Цветы дарил. Вы еще юны, Дуняша. Отвлекаясь от еды, криво ухмыльнулся Аккерет. Поживете с моим, поймете, что предать может каждый. Я старше и лучше знаю, выпалило в сердцах, но постаралась успокоиться и добавила миролюбиво. «Дело не в опыте, просто я полностью доверяю своему супругу, ведь он легко разгадал мою тайну. Если бы этот человек был опасен, Севери никогда бы не позволил ему приблизиться к нам. Так?» Все посмотрели на Уме, и тот поднял голову и произнес изменившимся голосом. «Я могу заглянуть в душу, но для этого требуются некоторые усилия». «С вами, Дуняша, это получилось легко, ведь вы заинтересовали меня, а Бергш...» Он поджал губы и сузил глаза. Я подалась к мужчине. «Что?» «Я вспоминал все встречи с этим человеком», — признался Уме. «Тихий и законопослушный он ни разу не привлек мое внимание».